Глава десятая. Рома. Катя — необычная девушка. Задиристая, упрямая, прямолинейная, умная. Но главное, я уверен, она мне не лжёт. Катя бы не стала навязывать мне чужого ребенка, не будь она убеждена, что я ее отец. Другое дело, Оксана. То я доверять не мог. Сомнения отпали, когда я увидел Лизу. Оксана не солгала. Лиза совсем не похожа на Никитиных, она маленькая копия алмазовых. Форма и цвет глаз, маленький упрямый подбородок, выраженные скулы, прямой нос и даже наш фамильный взгляд. Оценивающий, цепкий, высокомерный. В Лизе я узнавал нас с Ренатом в детстве. Делать ДНК-тест все равно придется, нужно документальное подтверждение нашего родства. Вчера я заезжал для консультации в молекулярно-генетический центр, у которого есть филиал в Ставрополе. Теперь нужно подать заявление в суд, получить мотивированное решение на проведение анализа. Появление предполагаемых удочерителей требует принятия быстрых решений и действий. Суд в таких случаях рассматривает заявление в течение 5 дней плюс 3-4 дня ждать результаты теста. Слишком долго. Предположим, вопрос ДНК-анализа можно ускорить. Подойдя к двери директора детского дома, я постучался, не дожидаясь приглашения, сразу вошел. «Добрый день, Марина Игоревна», — спокойно, уверенно начал я. «Здравствуйте». Подняв от бумаг взгляд, она посмотрела на меня, прошлась оценивающим взглядом по моей внешности, улыбнулась. «Присаживайтесь». Отложив в сторону очки, с жестом указала мне на стул. «Вы... Алмазов Роман Георгиевич». «Роман Георгиевич, чем я могу быть вам полезна?» Сложив перед собой руки в замок, она пристально смотрела на меня. Я уже успела оценить женщину, выстроить мысли на наш диалог и манеру поведения с ней. Катерина Никитина обратилась ко мне за помощью. Женщина продолжала мне улыбаться, но в воздухе повисло напряжение. Я планирую ей помочь оформить опеку над племянницей. «Я бы рада была вам помочь, но это не в моих силах». Развела она руки в стороны. Органы опеки и попечительства ей уже отказали. Катерина девочка хорошая, Лизу очень любит. Но органы опеки не дадут ей разрешения на усыновление ребенка. Она сама еще, по сути, ребенок. Своего жилья нет, семьи нет, доход недостаточный, чтобы содержать Лизу. Достойную работу можно найти, квартиру купить, если проблема только в этом. Мне кажется, важнее, чтобы ребенок был рядом с родным, любящим человеком. Если бы все было так просто, не вижу никаких препятствий, холодно произнес я. Вы понимаете, детей стараются пристроить в полноценные семьи, попыталась она настоять на своем. Я это уже заметил, жестко оборвал ее. При наличии у девочки родни вы пытаетесь быстрее передать ее в чужую семью. От тона моего голоса женщина заметно вздрогнула. «Я тут ни при чем», — возмутилась она громко. «Вы должны стоять на страже интересов ребенка, так же, как и органы опеки. Но вы этого не делаете». В воздухе повисла пауза, которую женщина не спешила заполнять. «Предлагаю нам остаться друзьями», — спокойно произнес, глядя ей в глаза. «Что вы имеете в виду?» — насторожилась директор детского дома, Но в глазах ее читался интерес. «Давайте откровенно. Поверьте, таких врагов, как я, вам лучше не иметь. Но если вы пойдете мне навстречу...» Дал ей пару секунд осмыслить мои слова. «Я сумею вас отблагодарить, Марина Игоревна». «От меня здесь ничего не зависит», — перебила она. «Вы сейчас дадите мне координаты человека в органах опеки, с которым вы сотрудничаете». Проигнорировав ее выпад, продолжил я. «Кто вы?» — дрогнул ее голос. «Что именно вас интересует?» «Ваша выгода в этом деле». «Личный интерес. Катерина не просто так обратилась ко мне за помощью. Лиза — моя сестра». На лице женщины появилось недоверие, но уже в следующую секунду его сменило удивление. «Почему вы сразу не обратились в органы опеки и попечительства?» Как решаются дела в нашей стране, я имею представление. В своих кабинетах они бы побоялись открыто говорить с незнакомым человеком. У меня нет времени бегать и собирать справки, стоять в очередях, затем начинать все сначала, где-то печати нет, где-то дату забыли поставить и так далее. Лизе здесь не нравится, и я хочу ее отсюда скорее забрать. Я могу поинтересоваться, где отец девочки? Вы хоть как-то можете доказать свое родство? Отец Лизы. Обеспеченный, но уже не молодой человек. О рождении внебрачной дочери он не знал. Как только я получу на руки решение суда, мы сможем провести генетическую экспертизу, подтверждающую наше родство. Никак не прокомментировав, она понимающе кивнула. А семья? У вас есть семья? Я не женат, если вы об этом. Вы хотите, чтобы воспитанием вашей сестры занималась Катерина Никитина? Да. Это будет сложно устроить, еще и в короткие сроки. Перевела женщина разговор в нужное направление. В чем сложность? У Кати нет мужа. Начальник органов опеки не даст разрешения. Он заинтересован в том, чтобы Лизу взяла другая семья. Что-то такое я и предполагал. Но я вам этого не говорила. В голосе женщины слышался страх. Пожалуйста. Это останется между нами. У них почти все документы на руках. Остались лишь формальности. Если вы начнете действовать напрямую, проиграете». «Не проиграю». Взяв без спроса со стола лист для заметок и ручку, написал сумму и развернул к Марине Игоревне. «Подумаешь, одна бутылка Монтранше, Катя все равно его в раковину сливает». «Моя благодарность. Как ей распоряжаться, решать вам». Взяв лист, она порвала его на мелкие кусочки и выбросила в мусорное ведро. «Посмотрим», — занервничала Марина Игоревна. «Страх ее был понятен. Сейчас в нашей стране идет охота на ведьм. Пытаемся бороться с коррупцией». «Подождите минутку». Взяв телефон, она спешно вышла из кабинета. «О том, что Лиза — моя сестра, мне придется самому рассказать Кате, а также поведать историю, которую я так не люблю вспоминать». Минут через пять вернулась в кабинет его владелица. «Извините», — запыхавшись, произнесла Марина Игоревна, «Роман Георгиевич, вы бы не могли сегодня подъехать сюда часиков в восемь вечера. Ирина Алексеевна, заместитель начальника органов опеки и попечительства, хочет лично с вами переговорить». «Хорошо, я буду», — поднимаясь на ноги, ответил я. «Минуточку. Достав какой-то лист из стола, Она от руки что-то в нем дописала и передала мне. Это список документов, которые нужно собрать в кратчайшие сроки. Быстро пробежав глазами список, остановился на последнем пункте, где она сделала в скобках пометку ручкой. «Паспорт», «Краткую автобиографию», «Копию свидетельства о браке» — «Обязательно». Несколько раз перечитав, сложил лист и засунул его в карман. «Решение я уже принял». «У меня к вам еще одна просьба», — протянула Марина Игоревна еще один листок, в котором ручкой было написано «Не озвучивайте, пожалуйста, сумму благодарности Ирине Алексеевне. Оставьте это мне». «У меня к вам тоже есть небольшая просьба». Порвав листок, я оставил клочки на столе, которые она тут же выбросила в мусор. «Я вас слушаю. Я бы хотел, чтобы вечера Лиза проводила в кругу родных». «Это невозможно». Утром Катя будет ее привозить, а вечером забирать. Роман Георгиевич, поверьте, это в ваших интересах, чтобы девочка пока находилась здесь. Даже у стен есть уши. Ее намек я понял. Оставьте мне свой номер телефона, я постараюсь что-нибудь придумать. Переговорю с Ириной Алексеевной, но ничего не обещаю. Не запрещайте видеться Кате и Лизе. Хорошо. Попрощавшись с директором, я направился в беседку, где меня ждали Никитины. Обрадовать Фиалку и Лизу мне пока нечем. Хотя, думаю, Катя очень обрадуется новости, что мы с ней через несколько дней поженимся. Вот это будет схватка. Терпение алмазов, только терпение. Алмаз. Макс позвонил, когда я уже почти подошел к беседке. Катя встала со скамейки и посмотрела в мою сторону, На лице ее застыло выражение тревоги. Противоречивые чувства раздирали меня. Ответить Максу или подойти и успокоить девушку. Я сейчас, показав на телефон, отошел и принял вызов. «Ром, привет! Сможешь сегодня подъехать в офис?» «Привет! Случилось что-нибудь?» Последнее время проблемы, как снежный ком, сыпались на голову друга. «Нет! Договора посмотреть надо!» «Заехать не смогу, я не в Москве!» скинь мне на почту, вечером посмотрю и перезвоню. Ты не говорил, что в отпуск собираешься? В голосе Максима слышалось удивление. Извини, наверное, отвлекаю. Ставрополь хороший город, но отпуск я бы здесь свой проводить не стал. Я по делам приехал. Кстати, твоя помощь может мне понадобиться. Слушаю тебя. Шеф, ты на днях в Питер не летишь? Нет, Саша готовится к экзаменам, а что надо? «Надо будет прилететь в Ставрополь на день. Сможешь вырваться». «Без проблем. Объяснишь, зачем?» «Мне нужен шафер». «Шафер?» — просвистел он удивленно в трубку. «Я правильно понял. Ты женишься?» «Да». «Решил меня обскакать? И кто счастливится?» Недоверие в голосе Макса сменило веселье. «Шеф, это фиктивный брак» и невеста пока не в курсе, что ей предстоит скорое замужество. Глядя в сторону Кати, усмехнулся я. А Макс засмеялся в трубку. «Расскажешь?» «Не сейчас, Макс». «Игнату говорим?» Уже серьезно спросил он. «Я ему позже наберу». «Хорошо. Сейчас отправлю тебе договор. Давай, чуть позже посмотрю». Сбросив вызов, постоял еще немного и направился в сторону беседки. Я мог мысленно выстроить любой диалог и повести разговор в нужном мне направлении, но с «Фиалкой» что-то постоянно шло не так. Вот и сейчас, перебирая в уме варианты предложения руки и сердца, я не представлял, как она себя поведет. То, что мне удастся ее уговорить, даже не сомневался. Но как все это произойдет, не представлял. «Что она сказала?» взволнованно спросила меня Катя, как только я вошел в деревянное строение. Лиза оторвалась от игрушек, разложенных на скамейке, и посмотрела на меня. Внешне малышка выглядела спокойной, но в детских глазах застыл страх. Все хорошо», — бросил Катя, но эти слова предназначались для ушек Лизы. «Позже», — остановил очередной вопрос Фиалке и присел напротив Лизы. «Между нами лежали игрушки, которым сестра перестала радоваться». «Ничего не получилось?» Спросила она, не отрывая от меня ни по-детски проницательного взгляда. Все получилось, Лиза. Осталось только собрать все необходимые документы, чтобы тебя отсюда забрать. Ты же понимаешь, просто так нам тебя отдать не могут». «Понимаю», — опустив глазки, грустно произнесла Лиза и принялась шаркать подошвой по деревянному полу. «Но у меня есть для тебя хорошая новость». «Какая?» Скинула Лиза голову, но улыбаться не спешила. «Кате разрешили тебя навещать». Фиалка обрадовалась, а вот Лиза не очень. «Ты только не позволяй ей долго засиживаться, а то она у нас экзамены не сдаст. Хорошо?» «Хорошо», — ответила серьезно Лиза. «А теперь, Лиза, подумай, какой подарок ты хочешь получить вечером». «Любой-любой?» «В пределах разумного — любой». «Танки, самолеты, вертолеты не просить», — шутя произнес я. «Я же не мальчик?» Лиза строго посмотрела на меня. «А телефон? Это в пределах разумного?» «Настоящий?» «Угу», — стесняясь, произнесла Лиза. «Будет тебе вечером телефон, если пообещаешь не грустить». «Обещаю!» — радостно воскликнула Лиза. «Роман!» Впервые фиалка обратилась ко мне по имени, и мне это понравилось. «Марина Игоревна разрешит?» «Разрешит», — без тени сомнений ответил я. «Лиза так радуется, неужели я позволю кому-нибудь омрачить это счастье? Какой телефон ты хочешь?» Обратился к довольной девочке, которая, воодушевившись, принялась рассказывать, что должно быть в ее смартфоне. «Договорились. Я покупаю телефон» а катя закачивает в него твои любимые сказки и музыку а игры напомнила лиза лиза строго оборвала нас фиалка никаких игр они плохо влияют на зрение подумав лиза согласилась на такие условия а я могу вам звонить обратилась ко мне малышка в любое время не лукави ответил я ей спасибо не за что лиза «Только ты не должна больше грустить, договорились?» «Договорились». Собрав пакет игрушки, мы направились к воспитательнице, которая заводила детей на второй завтрак. На прощание Лиза нас обняла. Как только дети зашли, фиалка принялась засыпать меня вопросами. «Мне правда отдадут племянницу?» «Что сказала Марина Игоревна?» «Алмазов, так и будешь молчать?» «Дома поговорим», — оборвал ее. Выяснять отношения лучше за закрытыми дверями. «А сейчас почему нельзя?» Подозрительно посмотрела Катя на меня. «Прекрати суетиться. Мне надо подумать». Недовольно посмотрев на меня, Фиалка наконец-то замолчала. «Подумать было о чем. Как уговорить ее согласиться на брак? Договориться в ЗАГСе? Здесь без связи никак. А в Ставрополе у меня подвязок нет». Нужно заехать в суд, подать заявление, чтобы получить разрешение на проведение генетической экспертизы, собрать кучу бумаг в Москве, поговорить с отцом. Дело не в проворот, а времени, как всегда, в обрез. Заедем, купим Лизе телефон. Останавливая такси, предупредил Катю. Лучше бы один поехал. В фиалке живет жуткий, занудый экономист. «Ты бы лучше, когда коллекционное вино в раковину выливала, так переживала за мои деньги». Зачем покупать такой дорогой телефон? Дети его могут сломать, не успокаивалась Катя. Ты вроде за зрение Лизы переживала. В этой модели разрешение экрана высокое, глаза меньше будут напрягаться. С таким же разрешением, рассматривая витрини товар, она указала на модель, которая почти в два раза была дешевле. Мы берем вот этот, передал консультанту телефон, который выбрал для сестры. Продукты дома есть. Перевел резко тему, как только почувствовал, что Катя собирается возмутиться. «Что?» «Женщина! Скоро обед. Я проголодался. Заедем в ресторан или дома поедим?» «Дома», — тут же ответила Фиалка. «Там Ленка нас ждет. Ключей у нее нет». Вернулись мы в квартиру в первом часу. Лена вышла нас встречать. «Долго вы? Я уже давно все убрала. Там на плите горячее пюре?» и котлеты, если вы проголодались. Спасибо, Ленка. Протискиваясь мимо подруги, Катя с пакетом прошла в кухню. Победаешь с нами? Я уже поела. Побегу. Ну, пока. Я тебя позже наберу. Еда съедобная. Когда за девушкой закрылась дверь, спросил Фиалку. Она ее не отравила? Нет. Ленка понимает, что накосячила, вот и пытается меня задобрить. Оставив пакеты в кухне на столе, Я направился в сторону сунузла помыть руки. «Теперь ты ответишь на мои вопросы?» Как только я вернулся, спросила Фиалка. «Директор детского дома и сотрудников органов опеки пойдут нам навстречу, но чтобы забрать Лизу, нужно собрать документы». «Я уже их собрала», — перебила меня Фиалка. «Мне нужно собрать Катя». «А тебе зачем?» — удивилась она. «Лизу тебя дадут только в одном случае». С недоумением она смотрела на меня. «Если мы поженимся?» «Нет!» — резко, не задумавшись, ответила она.